Казнь Глебова состоялась 16 марта 1718 года. Официальная версия казни, изложенная иеромонахом маркелом выглядит так. На Красной площади против столба, как посажен накол Степан Глебов, и того часу были при нём степки для исповеди Спасского монастыря Архимандрит Лопатинский, «Да учитель Ерумонах Маркел, да священник того же монастыря Анофрий, и с того времени, как посажен на кол, никакого покаяния им, учителем не принес, только просил в ночи тайно через учителя Ерумонаха Маркелла, чтобы он сподобил его святых тайн» как бы он мог принести к нему каким образом тайна. И в том душу свою испроверг марта против шестнадцатого числа по полуночи в восьмом часу во второй четверти. Другой жертвой первого Суздальского розыска стал Растригадемид, бывший епископ Досифей. Приговор ему гласил, «За лживые его на святых видения» И пророчество из-за желательства смерти государевой и за прочие вины учинить жестокую смертную казнь для показания всем, чтобы другие впредь, смотря на такую казнь, так никто на святых не лгали и на государева здоровье не злодействовали и лживо не пророчествовали». Цесарский резидент Плеер доносил о казни Досифея демида В понедельник, 17 марта, колесован архиерей Ростовский, заведовавший Суздальским монастырем, где находилась бывшая царица. После казни он обезглавлен, тело его сожжено, а голова взоткнута на кол. Ключарь Фёдор Пустынный за то, что он о бывшей царице, старице Елене, ведал, что она пострижена, а архиерею и прочим объявлял, что не пострижена, и поминал её при служении царицею Евдокиею, а не старицею Еленой, а исповедовал исповедью монашескую». Певчему царевны Марии Фёдору Журавскому учинить смертную казнь за то, что не доносил о пророчествах до Сефея, говаривал с Лопухиным возмутительные слова и сам писал о тягостях народных. Остальным двадцати семи фигурантам первого Суздальского розыска жизнь была сохранена, но они подверглись различным наказаниям. Наказанию подверглись и некоторые особы женского пола за то, что не донесли. Княгиню Настасью Голицыну сослать на предельный двор до указу. Варвару Головину по наказании сослать в дальний монастырь. Игуменью Покровского монастыря Марфу и Старицу Коптелину по наказании сослать в Александрову Слободу и быть им там в тюрьме под крепким караулом. Наказанию подверглась и царевна Мария Алексеевна. Ее, как и бывшую царицу, 20 марта отправили по дороге на Новгород и далее в сельбург Держать их обеих велено было под крепким караулом, никого к ним не допускать, не разрешать отправлять и получать письма и деньги». Общее описание казни осужденных по первому Суздальскому розыску находим у Ганноверского резидента Вебера. 26 марта, по новому стилю, совершена казнь некоторых виновных на общественном рынке в городе Москве. Степан Глебов живой, посажен на кол. Досифей Кикен, казначей Суздальского монастыря, и еще один русский колесованный, после чего тело епископа брошено в огонь, а голова его вместе с головой Кикина и двух других воткнуты на высоких шестах, расставленных четырехугольником на возведенной вновь высокой каменной стене. Посреди этого четырехугольника помещено тело посаженного на кол Глебова». Во время этой казни к месту собралось громадное множество любопытного народа, живущего в Москве, так что некоторые насчитывали его от двух до трехсот тысяч душ.